Глава двадцать седьмая. Саяра. По отношению к Руслану веду себя несносно. Понимаю это, но ничего поделать с собой не могу. Непосылаемый, непробиваемый парень. Право, даже неловко. И все равно максимально стараюсь его игнорировать. На работу ускакала, как только глаза смогла открыть, даже завтракать дома не стала. Уже уходя, взглядом зависла на спящем Руслане. Хотя бы себе можно признаться в том, что он притягательный. Внешне так точно. Лукавлю. Подача тоже цепляет. Уверенный в себе, взгляд вызывающий, притягивает к себе внимание. Только вот меня это совсем не касается. Я ведь уже занята. Даже если бы очень хотелось, предавать Дани нельзя. Я ведь сделала уже свой выбор. У Даниара полно плюсов. С ним всегда спокойно. Никаких тебе эмоциональных качелей. Первые несколько лет мы вообще не ругались. Весело, приятно, легко. Сейчас не искрит, но я и не электроподжиг от слова совсем. Мне так не надо. Не хочу круги по ночам нарезать, заламывая себе руки в панике, где же носит моего мужчину. В травму или в КПЗ ехать. Нет. Точно нет. Для себя я решила. Пассажирская дверь резко открывается, глаза мои остаются закрыты, и без того по запаху понимаю, кто нарушает покой. Ко мне пересаживайся, произносит строго, устало облокачивается на крышу машины и ждет от меня хоть какой-то реакции. ее нет. Я как-то резко устала. Сил не осталось совсем. Если сейчас же сама не пойдешь, я тебя отнесу. Решай сама, я только за. Голос с хрипотцой звучит у самого уха, разгоняя мурашки по коже. Распахиваю глаза и тут же вижу, что он с улыбкой наблюдает за моей реакцией. Пальцем проводит по открытому участку кожи, усиливая эффект. Его довольная улыбка мгновенно выводит из себя. «Я с тобой не поеду. Диму дождусь». Отстраняюсь от него как можно дальше. «Я тебя не спрашиваю. Встала и пересела». Терпение у Руслана, видимо, иссякает. Окидываю его взглядом. Зря. Широкие плечи под белой футболкой напряжены, буквально источая физическую силу и мужественность. Рельефный торс тонкой тканью не скрыть. Что я там говорила Дани, что не хочу? В этот момент очень хочу. Жаль не его. Шлюхастые мысли. Шепчет внутренний голос. Нагорный быстро устает наблюдать за моими душевными метаниями, вот уже чувствую, как его руками меня обхватывает. «Я сама!» — звучит по-детски. «Руками меня трогать и не надо!» «Уже поздно, малыш, время вышло!» — произносит, вытягивая меня из машины. «Упираюсь, что есть сил. Только шоу тут не хватает!» Обращаю внимание, что костяшки пальцев припухли. Представление и так удалось. «Руслан?» «Поставь меня немедленно!» Произношу так, как у папы училась. Нагорный с ухмылочкой замирает. «Со мной в таком тоне разговаривать ты не будешь». Голос его звучит вкрадчиво. Смотрим друг другу в глаза. Кажется, что воздух вокруг заряжается. «С кем хочешь, но не со мной». Внутри все начинает дрожать. Смесь гнева, негодования и возбуждения. Последнее совершенно не кстати. «Яр?» — меня кликает Дима. «Рус тебя отвезет. Оборачиваюсь. Он предостерегающе смотрит на Руслана, слегка наклонив голову. «Мы догоним вас скоро. Руслан, не лихач. Когда едете, позвони». «Договорились. Серый пусть едет с тобой. Будет твоими глазами», — намекает на отсутствие зеркала. Перспектива ехать с Русланом наедине не прельщает. Я отвратительно себя контролирую в его обществе. Нагорный ныряет в машину, забирает мою сумочку и еду. «Посмотрите только, какой заботливый!» Поджимаю губы. Первые полчаса едем с ним в тишине. Атмосфера гнетущая. Сколько раз я обо всем пожалела не сосчитать. Просто не могу себя контролировать. Так тяжело, мне еще не было. Несвойственные мне смятение и неуверенность в правильности принимаемых решений решили сейчас отыграться за все годы. Руслан молча протягивает мне руку ладонью вверх, хочет, чтобы я вложила свою ладонь. Смотрю на него. Напряжен точно так же. Желваки все еще ходят. Ему тоже нелегко. С его темпераментом держать себя в руках подобно подвигу. Неужели так сложно? Произносит натянуто, но руку не убирает. Сердце сжимает это сознание, он гордость свою уязвляет. Чувства захлестывают моментально. Буду считать, что мной движет волнение. Кладу свою ладонь поверх его, он тут же сжимает. Жест простой, но меня эмоционально взрывает. Волосы на затылке встают дыбом. Ладонь его теплая, немного шершавая, безумно уютная. Совсем поплыла раз уютным его считаю. Пытаюсь собрать в кучку мыслей и себя заодно. Очень сложно. В какой-то момент Руслан набирает скорость, при этом сильнее сжимает мою ладонь. Закрываю глаза и погружаюсь в себя и свои ощущения. В его присутствии все органы чувств обострены. От досады, что все происходит именно так, хочется плакать. Варианта ему поверить у меня нет. Просто нет. Уже слишком поздно. Да и страх, что ему надоест, что он заскучает, что разница в возрасте помешает, меня тормозит. Ощущение ненужности. Оно давно во мне поселилось, еще с тех времен, когда мама была жива. Ей было плохо, а мне так хотелось ей помочь, так хотелось. Малыш, давай позже. Давай не сейчас. Прошло много лет, я понимаю ее мотивы. Потеря ребенка самое страшное. Но то одиночество, что тогда мною было испытано, никуда не ушло. Поселилось внутри. Знаю абсолютно точно, что мама меня очень любила. Их с папой любовь чувствовалась во всем. Двадцать лет прошло, а ощущение из прошлого — живо. Страх быть не к месту, он дикий. И справиться с ним я могу не всегда. Тогда в моей голове бродили мысли — «А что, если бы я умерла, а братик все же сумел родиться? Мама была бы рада? Хоть чуть-чуть?» Странные мысли. Так же было и с Димой. До появления Крис у него всегда было время со мной пообщаться. Затем его резко не стало. Всю свою жизнь я бегу от ненужности. Закрываю глаза и снова чувствую на себе пристальный взгляд. Всю дорогу до базы.